40 годами ранее. Касатки самые удивительные животные из всех, что обитают сейчас на нашей планете. Роберт Питман. В 1964 году канадский скульптор Сэмюэль Бёррич получил от ванкуверского аквариума заказ – убить касатку и слепить с нее модель в натуральную величину. Просидев пару месяцев на острове Сатурна, Он дождался такие момента, когда касатки подошли близко к берегу и выстрелил в молодую особь из гарпунной пушки, ранив, но не убив ее. Два других кита немедленно подмернули под оглушенного сородича, подталкивая его к поверхности, чтобы он мог дышать. Затем раненная касатка пришла в себя и стала пытаться освободиться. Она прыгала, била хвостом и издавала пронзительные крики. Скульптор спустил на воду небольшую лодку, чтобы завершить дело. Он несколько раз выстрелил в касатку из винтовки. Позднее он говорил репортерам, что минимум два раза попал в животное. Но касатка не умерла. Вскоре из Ванкувера прибыл директор аквариума и решил взять касатку живой. За линь, привязанный к гарпуну, засевшему в его спине, животное отбуксировали в Ванкувер и поместили в сетчатый вольер. Поначалу к ней относились как к опасному хищнику – Но вскоре выяснилось, что это мирное и даже дружелюбное создание. Долгое время Моби Дол, как ее назвали, ничего не ела. Ей предлагали всевозможные лакомства. От живого лосося до конского сердца, но касатка лишь кружила днем и ночью по бассейну в одном и том же направлении. На 55-й день пребывания в неволе Моби Дол прервала свой пост, начав есть по 200 фунтов рыбы в день и почти сразу стала более активной. Но она все еще не выглядела здоровой из-за низкой солености воды в гавани у нее развилась кожная болезнь. К тому же казалось, она страдала от истощения. Через месяц после того, как касатка начала есть, она умерла. Сообщение о смерти Моби Дол облетело газеты всего мира. Лондонская «Таймс» отвела под некролог две полосы. Ридерс Дайджест, Лайф и многие другие издания. Также опубликовали статьи о смерти косатки. Вскрытие добавило к этой истории любопытный эпилог. Моби дол оказалась моби диком, самцом, а не самкой. Шумиха вокруг моби положила начало изменениям в общественном мнении. Из опасных хищников косатки превратились в таких морских пант, любимцев публики. Теперь вместо того, чтобы стрелять в них, их стали ловить для океанариумов. Менее чем за 10 лет в водах Британской Колумбии было выловлено около 50 косаток. Поначалу это никого не беспокоило. Эксперты оценивали численность этих животных в несколько тысяч особей. Поэтому казалось, что в отлове нескольких десятков нет ничего страшного. Но в начале 1970-х годов под давлением общественности Департамент морей и океанов решил наконец выяснить, сколько же косаток обитает в водах вокруг острова Ванкувер на самом деле. Эта задача легла на плечи Майкла Бига, руководителя лаборатории морских млекопитающих, который в то время занимался в основном тюленями. Он не очень представлял, как подойти к этой проблеме и для начала решил просто посмотреть на объект поближе. Выйдя в море и встретив касаток, Майкл и его коллеги занялись тем, что делают в такой ситуации 99% человечества – фотографированием. Поначалу они снимали просто для себя – но рассмотрев фотографии поближе, поняли, что узнают многих животных. Форма спинного плавника и находящегося за ним светло-серого седловидного пятна может сильно различаться у разных особей, как и многочисленные естественные метки. Царапины, шрамы на коже и зарубки на заднем крае спинного плавника. Так родился метод фотоидентификации касаток. Сама по себе идея узнавать животных по естественным меткам была не нова. Еще в 1930-х годах Конрад Лоренс различал своих серых гусей по особенностям окраски. Позже этот метод применяли для исследования зебр, жирафов и других крупных млекопитающих в Африке. Но на китах его стали использовать только в 1970-х годах. Сначала на горбачах, которые вежливо показывают наблюдателям свои исключительно разнообразные черно-белые хвосты перед каждым глубоким погружением, и на гладких китах, головы которых покрыты характерными светлыми наростами. А задолго до ученых еще в XIX веке, китобои Идена узнавали дружественных касаток по зарубкам на плавниках, визуальной идентификации дельфинов по естественным маркерам, окраске и шрамам на теле и плавниках. В нашей стране с середины 1970-х годов занимались Яблоков и Белькович соавторами. Но Майкл Биг был первым, кто сумел систематизировать идентификацию касаток. Чтобы как-то оценить численность вверенной ему популяции, он придумал такую методику. Разослал 16 тысяч опросников рыбакам, маячникам и прочим людям, работавшим в водах и на побережье Британской Колумбии, чтобы они в один и тот же день, 26 июля 1971 года, зафиксировали все свои встречи с касатками. В результате оказалось, что касаток в этом регионе всего около 200-250 штук, значительно меньше, чем полагали прежде. Такие же переписи в последующие два года и работы по фотоидентификации подтвердили эту оценку. В 1976 году Биг представил начальству свой отчет, котором рекомендовал ограничить отлов ввиду малочисленности животных в регионе. Отлов запретили но одновременно с этим прекратилось финансирование работ по касаткам, и Бигу поручили вновь заниматься тюленями и морскими львами. Однако касатки так запали ему в душу, что он уже не мог остановиться и продолжал работы в свободное время на собственные средства, а иногда и в рабочее время на деньги, выделенные на исследование тюленей. На протяжении многих лет Майкл и его коллеги фиксировали даты рождения, смерти, объекты питания, социальные связи касаток. Благодаря его усилиям была собрана одна из самых подробных баз данных. А касатки Британской Колумбии до сих пор остаются самыми изученными в мире китообразными. Одно из главных открытий, сделанных Бигом в ходе его исследований, это существование двух разных экотипов. Раньше касаток традиционно считали безжалостными хищниками, пожирающими все живое на своем пути. Но Майкл и его коллеги выяснили, что на самом деле они очень разборчивы в еде. Чаще всего исследователям встречались рыбоядные касатки, предпочитавшие кормиться лососем. Они путешествовали большими дружными семьями, состав которых оставался стабильным из года в год. Некоторые семьи появлялись в бухтах и проливах так регулярно, что их стали называть резидентными. Но время от времени ученые встречали в тех же районах совсем других касаток, которые непредсказуемо появлялись и исчезали, за что их прозвали транзитными. Понадобилось несколько лет тщательных наблюдений, прежде чем выявилось ключевое различие между резидентными и транзитными касатками. Оказалось, что транзитники, противоположность резидентам, самые настоящие хищники. Они питаются тюленями, дельфинами и даже нападают на крупных китов. Поначалу ученые решили, что транзитные касатки – это изгнанники из резидентных групп. Но впоследствии выяснилось, что они относятся к отдельному экологическому типу, который специализируется на питании морскими млекопитающими. Они различаются даже внешне – формой спинного плавника и седловидного пятна. У транзитных касаток спинной плавник более треугольный и заостренный а у резидентных – чаще серповидный и слегка закругленные на верхушке. У резидентных касаток седловидное пятно может быть разной формы, нередко с вырезами, которые у отдельных особей могут занимать большую часть пятна и порой имеют довольно причудливые очертания. У транзитных касаток седловидное пятно обычно цельное, без вырезов, и, как правило, более крупное, чем у резидентных. Рыбоядные резиденты и плотоядные транзитники – обитают в одних и тех же районах, но никогда не общаются. За несколько десятилетий работы с касатками в водах острова Ванкувер ученые ни разу не видели, чтобы касатки разных экотипов приближались друг к другу. Более того, транзитники нередко явно избегали встречи с резидентами. Генетический анализ подтвердил результаты наблюдений, показав, что в природе рыбоядные и плотоядные касатки не скрещиваются. Это неудивительно, поскольку касатки разных экотипов различаются не только пищевыми предпочтениями, но и поведением и структурой групп. Связано это прежде всего с особенностями жертв. Тюлени, дельфины и киты обладают хорошим слухом и развитым интеллектом. Поэтому они могут по звукам издалека обнаружить хищников. Чтобы этого не произошло, платоядные транзитники чаще всего молчат и ходят небольшими малозаметными группами. А лосось добычи рыбоядных касаток. Не слишком умён и не слышит высокочастотные звуки, поэтому резиденты могут общаться в свое удовольствие, не рискуя при этом остаться без обеда. В отличие от плотоядных косаток, ходить большими группами им даже выгодно. Рассредоточившись по акватории, такая группа может прочесывать обширный район в поисках рыбьего косяка, а уж когда обнаружат его, пищи хватит на всех. Это позволяет образовывать большие семьи с уникальной социальной структурой. Рыбоядные резиденты – одни из немногих млекопитающих, у которых особи обоих полов всю жизнь остаются в той семье, в которой родились. Типичная семья – это старшая самка-бабушка, несколько ее сыновей и дочерей, и дети-дочерей. Нередко бабушка доживает и до появления правнуков, так как срок жизни касаток сопоставим с человеческим. Таким образом, взрослые самцы в группе – не главы гарема, как считалось ранее, и даже не отцы, присутствующих в ней детенышей, а их братья и дяди. Самки рожают первенца в возрасте 10-15 лет, а следующих детенышей с периодичностью примерно раз в 5 лет. В возрасте 40-45 лет самка перестает приносить потомство, но может прожить после этого еще лет 40, помогая дочерям и внучкам воспитывать детей. Знания и опыт, накопленные бабушками за долгие годы жизни, способствуют благополучию всей семьи. Кроме того, старые самки приглядывают за своими взрослыми сыновьями. Самцы рыбоядных касаток настоящие маменькины на сынки. Даже в пожилом возрасте они сохраняют тесную связь с матерью. Когда матриархат умирает, ее дочери продолжают жить, становясь во главе собственных матрилиний. А вот сыновья нередко погибают, либо, если повезет, присоединяются к семье одной из своих сестер. Впрочем, не все касатки – примерные семьянины. Средний размер группы плотоядных транзитных касаток – три особи, поэтому они не могут позволить себе, как рыбоядные, всю жизнь оставаться с матерью. Остается обычно лишь старший сын. Остальные уходят и живут одиночками, присоединяясь на несколько дней к той или иной группе. Самки остаются в семье до тех пор, пока не обзаведутся собственным детенышем, после чего уходят, чтобы основать новую группу. Такие сильные различия и репродуктивная изоляция между обитающими в одном районе экотипами наводят на мысль, что рыбоядные и плотоядные касатки являются в сущности разными видами. Правда, в дельфинариях они могут скрещиваться, а точнее те и другие скрещивались с касатками из Северной Атлантики. Но в неволе многие виды китообразных дают плодовитые межвидовые и даже межродовые гибриды. Например, в дельфинарии на Гавайях уже более 25 лет живет вольфин. От английского whale, well, кит и дельфин дельфин По имени кикаймалу – гибрид дельфина афалины и малой касатки. В отличие от многих других межвидовых гибридов, например, мула, гибрида осла и лошади. Кикаймалу оказалась плодовитой и родила троих детенышей от самцов афалин. Подобного рода скрещиванию у дельфиновых и нарваловых случается даже в дикой природе, в тех случаях, когда разные виды образуют так называемые межвидовые агрегации. Другое дело, что два экотипа касаток демонстрируют яркий пример репродуктивной изоляции, ведущей к образованию разных видов. Но самыми убедительными оказались генетические различия. Как выяснилось, рыбоядные и плотоядные касатки Тихого океана разошлись друг с другом сотни тысяч лет назад. Вообще ситуация с касатками сейчас напоминает ситуацию с родом хома, человек, около 50 тысяч лет назад. Существует несколько разных форм, часть из которых пересекается и может гибридизировать. У человека это были кроманьонцы, неандертальцы, денисовцы, флоресские люди и, по-видимому, множество других. Косаточьи кроманьонцы и неандертальцы – это тихоокеанские рыбоядные и плотоядные касатки. Они даже в чем то похожи. Неандертальцы тоже были более хищными и жили небольшими группами. Как и касатки, кроманьонцы и неандертальцы на протяжении долгого времени обитали в одних и тех же районах и даже иногда скрещивались друг с другом. А порой попадали друг другу на обед. Тут уж как повезет. Разумеется, этот пример касается представителей рода хома, поскольку случаев поедания рыбоядными касатками, кроманьонцами по классификации автора, плотоядных неандертальцев, учеными зафиксировано не было. Кроме тихоокеанских экотипов, в мире существует еще несколько хорошо различимых разновидностей. Например, в Антарктиде выделяют касаток типа А, которые держатся поотдаль от льдов и охотятся на китов. Две ледовые формы плотоядных охотников на тюленей и пингвинов типа Б и рыбоядных типа С, а также субантарктический тип Д. Ледовые формы отличаются от всех прочих характерной окраской: они не черные, а серые, а друг от друга формой и размером заглазничного пятна. Кроме того, косатки типа С очень мелкие, почти пигмеи по сравнению с другими. А касатки типа D имеют и вовсе необычную внешность. У них вздутая, как у гринды, голова и очень маленькое заглазничное пятно. С нормальными касатками они не общаются, даже когда воруют рыбу с ярусов одного и того же судна. В Северной Атлантике ситуация еще более запутанная. Самая частая добыча норвежских и исландских касаток – это сельдь. Но некоторые группы, обычно мирно кормящиеся ею, периодически бывают замечены в охоте на тюленей и дельфинов. Похоже, здесь разделение по пищевым привычкам идет между разными группами, а не между популяциями, как в северной части Тихого океана и Антарктике. Интересно, что северо-тихоокеанские рыбоядные резиденты оказались генетически ближе к атлантическим касаткам, чем к живущим бок о бок с ними платоядным транзитникам. Многие специалисты склоняются к тому, чтобы официально признать их разными видами.